Глава восьмая. План. Начало. Сажусь в машину. Перевожу дух. Сейчас только замечаю сообщение от Катерины. Трубку взял мужик. Я ему про доставку, а он меня послал. То есть сказал, чтобы больше на этот номер не звонила. Странно немного. Ответь. Ох, лучше бы я ее не просила ни о чем. Всегда все перепутает, а виноват Пушкин. Она и училась так стройте на тройку с минусом и с вечными хвостами и пересдачами. Почему он ее послал? Да, наверное, сто раз звонила или долго держала вызов, что в сервисе вообще не принято. Разговаривать с ней не хочется. Пустое дело. Выезжаю на дорогу. И только тут меня накрывает. Сева предатель. Сева мне изменяет. Убедилась? Дождалась? С кем? Вот хочу знать и точка. Узнаю я, наконец, кто эта мерзкая потаскуха, которая спит с моим мужем? И одна ли она такая? А так ли это важно, кто она такая? Некоторым не важно, но ломать не строить. Забрать вещи и уйти с гордо поднятой головой, ни в чем не разобравшись, в лучшем случае, может закончиться тем, что муж будет искать пути примирения, а в худшем можно потерять все, так и не поняв причины, и обречь себя на день сурка. Без причины в мире ни одна муха не взлетит, не говоря уже о человеческих отношениях. Да, у меня закралось это чувство, что у Севы может кто-то быть, но я слишком интуитивна по натуре. поэтому у меня и продажи такие высокие, что я прирожденный психолог. Я иногда тупо читаю Севина мысли, то есть догадываюсь о том, что он хочет сказать или предложить задолго до того, как он озвучит. Возможно, на работе появилась какая-нибудь длинноногая сверестень в короткой юбке с тугой задницей, которая маячит перед ним каждый день, и в голове у Виноградова минкают мысли эту юбку задрать, которые я исчитываю. Всего-то. Что у меня есть на сегодняшний день? Слово «целую», адресованное некоему Игорю. Маловато. Есть шанс, что видео – это разовый случай или подстава. Потому что мне этот ужас принес враг, а добыть такую вещь непросто. Надо серьезно заморочиться. Зачем Киселеву это нужно? Дело, мне кажется, не во мне. Дело в Севе. Мне нужно еще раз увидеть это видео в спокойном состоянии, а не в полуобморочном за пять секунд. Очень плохо сплю. Всю ночь снятся кошмары. Засыпаю только под утро. Скакиваю за пятнадцать минут до выхода. Одеваюсь, одежда летит в разные стороны, пока подберу что-то сносное. Народу будет полно сегодня, и Тим еще приедет. А Сева так ни разу и не позвонил, как уехал. Куда там? Забыл вообще про меня. Что с тобой, Ростова? Ты ок? Спрашивает Мыси. Не обижайся за вчерашнее. Может, расскажу, но потом. Оно того стоит. Ладно, понял. Личный фронт. Иду по центру. Разговариваю, смотрю платье, как повесили. Сажусь в какую-то крутую тачку, которая Мыси мне опять показывает. Тренируется. Звонок. «Куся, мы подъехали!» «Тим». «Да, жду вас у входа». Встречаю их настолько приветливо и гостеприимно, насколько могу. Тим в красивом пальто, в костюме, с портфелем Его приятель Сергей тоже симпатичный, в необычной шапочке желтого цвета. Идем в мой кабинет. Показываю сокровища. Приятель осматривает внимательно комплект со всех сторон. Достает лупу из кармана, смотрит в лупу. Рассматривает пробу клейма. На каждом изделии висит бирка с пломбой. Они переглядываются. Все супер. Клеймо китайца. Оригинал. По цене не знаю точно, но похоже на нормальную, заключает Сергей. Сергей, спасибо тебе огромное. Ты не можешь нас оставить на ненадолго? Спрашивает Тим. Я вам дам сопровождающего, Муслима. Он вам все покажет и расскажет. У нас, правда, есть много интересного и уникального. Стреваю я. «Хорошо. Только про опалы с ним ни слова, ок?» «Понял», — кивает Сергей. «Звоню мысе, он всегда готов. Безотказный». «Так, план такой. Я покупаю опалы. Сейчас без скидки и налом». Тихо произносит Тим, даже немного заговорщицки. «Ну, ты даешь». «Вот деньги». Он открывает портфель и вытаскивает пачки купюр. «Придумаешь мне какое-нибудь имя, чтобы я с карточкой не светился?» «Он ушлый, Киселев, начнет копать». «Тим, я не смогу тебе быстро их перепродать потом, должна тебе сказать на всякий». «Об этом не думай. Всему свое время. С сегодняшнего дня рассылаешь по телеге во все гламурные аккаунты статьи про этого китайца. Потом про опалы. Просто инфа. Сможешь?» «Да, прям сейчас могу начать. Так, чтобы завтра везде появился этот материал. Вот тебе пачка. Он вытащил из портфеля еще одну пачку денег. Плати блогерам как срочный материал. Задействуй все свои связи. Фото есть?» Конечно, навалом. У тебя есть подруга, которая сыграет для нас одну специфическую роль за бабки, но чтобы не проболталась. Кроме Катерины, у меня никого нет, кому я могу довериться. Но она трепло. Она не умеет молчать. Разговорить ее не стоит ничего. Есть, но она не умеет держать язык за зубами. Сколько ты можешь ей заплатить? Пол лимона ей хватит? Думаю, да. Придумай предложение, от которого она не сможет отказаться, кроме денег. Что это может быть? Я разберусь. Она мне обязана по гроб жизни. Я ее спасла однажды, а то бы вообще осталась на улице после развода. Хорошо, это ваши дела. Завтра подъедешь ко мне в три. Дам инструктаж. У меня много чего есть на эту суку. Ты вовремя пришла, Гуся. И вообще, ты стала еще красивее. Все, я пошел. Завтра детали. Спи спокойно. Сева кретин. Мне, Дуре, становится немного обидно, что он так сказал про Виноградова. Кольнула. Я понимаю, ему кажется, что он правильно говорит, и я ненавижу своего неверного мужа, но сердцу не прикажешь. Я провожаю своих дорогих гостей, мы целуемся, и я замечаю, как Месси сохнет от любопытства. «Меня не беспокоить, у меня очень много дел», — говорю ему со всей серьезностью, как только Тима и Сергей исчезают из поля зрения. «А тут у нас не дела. Я что, нанялся за тебя отдуваться?» — обижается мыся. «Ты в мебель вообще сегодня не заходила?» Я все вижу и за всем слежу. Не меняет он, отвечая своему разочарованному коллеге. Чувствует, что что-то пролетает мимо него. Но я не знаю, какая связь у него с Киселевым, ведь это он его привел. Тим не шутит. Ставки подняты. И действительно ли кретин? Сгруппируйся, гуся!